Весна. От черной шляпы глаза казались больше и печальнее, и лицо бледнее. А может быть, она действительно побледнела от того, что ей было жаль Бориса Николаевича, милого Бобика, красивого, веселого Бобика, который так глупо застрелился. Говорят, что он проигрался, и положение его было безвыходно. А может быть, и не от того. Она помнит, как несколько дней назад он приходил к ней, всего несколько дней назад, в сущности, почти накануне смерти, и говорил «Лада моя, солнечная моя, хочу смотреть в ваши глаза». Она нагнулась к зеркалу и сама посмотрела себе в глаза. «Лада моя, солнечная моя, Бобик, ведь ты так называл меня, милый Бобик». Глаза сделались вдруг бледнее, прозрачнее, как драгоценный камень, опущенный на дно стакана. Они заплакали. Когда она осторожно вытерла их кончиком платка, надела перчатки и пошла на панихиду. Вечер был совсем весенний, немного душный, беспокойный. В такие вечера все спешат куда-то, потому что кажется, будто где-то ждет весенняя радость — Только нужно найти ее. Тревожно спешат и спрашивают встречные глаза. Не ты ли, не ты ли знаешь об этом? Недалеко от дома, где лежал простреленный притихший бобик, женщина в черной шляпе, которую называл моя Лада, зашла в цветочный магазин. «Дайте мне белых лилий, вот этих, почем они?» Хохлатый парень метнулся к вазе. Порублюс С бутонами -с И испуганно покосился на сидевшую в кассе хозяйку. Кажись, мол, не продешевил. «Как дорого!» — сказала Лада. Пахло влажными умирающими цветами. Но они еще жили. Порою чуть шевелилась та или другая веточка. Это разметывал свои лепестки новый созревший бутон. А когда кто-то хлопнул входной дверью, высокая кружевная сирень вся вздрогнула, как нервная женщина, и долго тихо дрожала, и не могла успокоиться. — Дайте мне четыре цветка, — сказала Лада. — Нет, дайте шесть. Она вспомнила, как он сказал ей, — Солнечная моя. — Я куплю ему шесть лилий, потому что я люблю его. — Ну да, я люблю тебя, глупый Бобик. — Зачем? «Зачем ты это сделал?» Она вышла и, развернув тонкую бумагу, вдыхала теплый томный запах тепличной лилии. «Простите, я, кажется, толкнул вас». Молодое веселое лицо так близко около нее. Смеющиеся глаза играют, спрашивают что-то. Лада оскорблена. В такую минуту. Она идет на панихиду. Она перешла на другую сторону улицы, но настроение было разбито. «Как называл ты меня, Бобик, милый? Ты говорил мне, лада моя, солнечная моя. Ведь ты так говорил мне. И я никогда не забуду этих слов». «Простите, вы, кажется, уронили платок». Те же смеющиеся глаза, теперь немного смущенные и упрямые. «Он студент». Он протягивает к ней грубый, свернутый в комочек платок, и так ясно, что он только что вытащил его из собственного кармана, что она невольно улыбается. Его глаза смеются откровенно и дерзко. Но «Ну, я так и думал, что он не ваш, а у меня на это были кое-какие данные». Он поспешно сует платок себе в карман. «Вы не сердитесь на меня». Она, конечно, сердится. Это так грубо — приставать на улице. Но он еще что-то говорит. «Дело в том, что я не мог не подойти к вам. Если бы я не подошел я бы никогда потом не простил себе этого. Никогда. Я не понимаю, что вы хотите сказать». Она завернула свои лилии в бумагу и опустила их и смотрит в чужие смеющиеся глаза. «От того, что вы...» «Необычайная. Такую, как вы, можно встретить только раз в жизни. Может быть, вы сама такая только раз в жизни, только сейчас. Разве я смел не остановиться? Разве я смел не сказать вам всего этого?» «Нужно засмеяться и сказать, что он декадент», — думает Лада, но не смеется и не говорит ничего, только смотрит и улыбается. «Вы спешите куда-нибудь?» спрашивает он снова. «Да, на панихиду. Вот этот подъезд». «На панихиду — это значит недолго. Я буду ждать вас». «Не надо. Нет, надо. Разве вы не понимаете, что это надо? Вы как Лилия, вы неповторимая. Я буду ждать». Она поднялась по лестнице, дошла до квартиры, где двери были открыты и молча стояли темные фигуры, склоненные над тихими огоньками дрожащих свечей. Ах, Бобик, вспомнила она, Бобик милый, я люблю тебя, что ты наделал. Но душа ее не слышала этих слов. И она повторила снова. Бобик, я люблю тебя, Бобик мой, как называл ты меня милый, ты говорил мне, вы как Лилия, вы неповторимая. «Ведь ты так говорил мне, и я никогда не забуду этих слов».